Глава первая. Двести лет спустя. «Без труда не выловишь рыбки из пруда!» — выкрикнул домовой, шустро прячась под печку от летящего в него лаптя. «Это ты к чему приплел, Ирод?» «Тебе давно уж замуж пора, а ты все сидишь в глухом лесу, все прынца ждешь. Да к нам уж, почитай сто лет, никто, кроме ведьм, не приходит!» «И даже те редкие гости! Кто тебя такую страшную замуж возьмет? Глянь-ка в таз, страшила!» — ехидничал Василий. «А перед кем мне тут красоваться? Последний леший, и тот помер давно!» — фыркнула я. Но в начищенный таз глянула. «Ну, не красавица, да?» «Так я и говорю, в город надо приложить усилия. Ведьмы тебе и помогут счастье женское устроить!» Я умолкла, вышла на крыльцо и села на ступеньку, глядя на темный лес. Тут не поспоришь. Ведьмы приходят в нарядах, словно бабочки, только плащом прикрыты сверху. Я же одета еще в платье матери, хожу в лаптях на босу ногу, волосы вечно растрепаны, перевязаны платком. Нет, все чистое, дом вычищен до блеска, но все давно обветшало. Старый домовой Василий прав. — Надо идти в анклав к ведьмам. Там не откажут в помощи. Вот завтра с рассветом и схожу. Только найду заветный камешек-перенос. Вздохнув, вернулась в дом. Задув лучину, скинула лапти и платье, оставив только исподнюю рубашку, и залезла на печь. Заснула подневнятное бормотание домового. Он, кажется, опять пересчитывал запасы. Завтра будет новый день, а заодно и пища. Доброе начало, половина дела. Домовой уже и завтрак приготовил, пока я ходила лицо ополоснуть. Ладно уж, приняла решение, иду в город. Давно я там не была. Может и правда, чем ведьмы подсобят. Оправдывалась я, быстро поедая кашу и ломоть хлеба, и запивая чаем из трав. «Из малого выходит великое одобрил Василий. Надев все самое лучшее, что с трудом нашлось в полупустом сундуке, я накинула плащ и приняла личину старухи. Сжав камень переноса оказалось у ворот дома. Калитка была гостеприимно открыта, и я, не задумываясь, пошла по гладкой каменной дорожке, удивляясь окружающим чистоте и красоте. Трава, словно постриженная, без примеси луговой. Вокруг благоухающие цветы, о которых я и не знала. Пока шла до крыльца, думала, как бы у себя такое сделать. Мой сад давно умер, даже яблоньки засохли от старости. Забравшись по каменным ступенькам, дёрнула за верёвку колокола, висевшего около двери. Раздавшийся звон волной разошёлся по огромному дому. Дверь распахнулась, а за ней оказался человек. Увидев меня, он вдруг переменился в лице и, перегородив ход, прошипел сквозь зубы. — Пошла прочь, мерзкая старуха! Госпожа Адель не подает нищенкам! — Чего? — моя клюка с размаху стукнула по лбу зазнавшегося, превращая в огромную жабу. — Ефросинье! — сплеснула руками ведьма Адель, степенно спускающаяся по лестнице. — Он назвал меня мерзкой старухой! — Но ты же так сейчас и выглядишь, разве нет? Адель махнула рукой, возвращая человеческий облик жабе. — но он ведь не впускал меня! — посмотрела на сидящего на полу мужчину. Тот потирал шишку на лбу. — инакентий Павлович, в следующий раз не препятствуйте гостям и сразу зовите меня! Адель пожурила пришедшего в себя слугу. С трудом встав, он, покачиваясь, поклонился и с достоинством ушел. — Что случилось, Ефросинья? — Идём в кабинет, поговорим. Ведьма провела меня к двери у лестницы. Одичала я там, в лесу. Домовой говорит, пора меня... В невесты! Перекинула вину на Василия. Самой-то стыдно признаться, что уже и дитя свое хочется на руках подержать. Сбросила морок, показывая себя, как есть. Задача не из легких. Но мы тебя поселим тут. Девочки займутся тобой. Во взгляде пожилой ведьмы читалось сожаление. «Так мне же дома надо быть!» — удивилась я. «Ты сможешь уходить напрямую из своих покоев и приходить, когда тебе нужно. Сейчас наша главная задача — адаптировать тебя под современный мир. Ты слишком долго сидела в лесу, Ягиня!» «Да это я знаю! Хоть бы учениц прислали, всем бы веселее стало!» «Нет больше, Егинь, ты последняя», — вздохнула Адель и, встав, поманила меня за собой. «Как так-то?» Пожиратели успели завершить свое черное дело. Магический мир умирает, одаренные дети почти не рождаются. А если и есть? Крохи от прежнего могущества. Они остались в мире? Да, и могут менять личину» воруя ее у убитого мага, заберут полностью даже память существа. — И что? Не удается поймать? — не поверила я. — А как? Все в основном одиночки. Ну, пропал, потом появился. А есть изменения или нет, непонятно. — И как это обнаружили? Один из ведьмаков неожиданно проявил интерес к знаниям ведьм, штудируя библиотеку. Убили, конечно, его, а он после смерти стал самим собой и добила его заклинание из черной книги. — Что? Ведьма жива? Я знала, что это за книга. Она была запрещена и спрятана, ведь по сути являлась самим воплощением смерти. Воспользовавшись любым заклинанием, ты отдавал ей не просто всю магию. Жизнь состарилась мгновенно, а следом ушла к предкам. Все отдала за это заклинание. Адель поманила меня из кабинета. «Мать-Земля, спаси и сохрани!» Прошептала я молитву, творя знаки от нечистой силы. «От пожирателя это не поможет. Вот твои покои. Всегда приходи сразу сюда. Доступ я тебе открыла. Сейчас ведьмы освободятся, помогут тебе. Адаптация — вещь сложная. Трудно менять трехсотлетнюю Ягиню». Я буду стараться, — заверила ее. Не сомневаюсь. Вот так началась моя новая жизнь. Только куда она приведет?